«Где полный текст?» «Полный текст должен быть, воры!» Хрипел на присевшего, съежившегося в воробьишку Мурзу, тыкал толстым пальцем бересту. «Ведь и тут украли!» «Ведь что за народ?» «Там главу пропустят, там оборвут на полслове, там строчки переставят!»